Когда домой иду через сводчатую башенку вахты, улыбаюсь в первом дворе, узнаю знакомые резные деревянные главные двери, и ничто мне, что сейчас поставят, вот уж поставили лицом к стене и спрашивают. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Фамилия? Я межзвездный скиталец. Тело мое спеленали, но душа, не подвластны им. Я знаю, через несколько часов неизбежных процедур над моим телом, бокса, шмона, выдачи квитанции, заполнения входной карточки, прожарки и бани, я введен буду в камеру с двумя куполами с нависающей аркой посредине, все камеры такие, с двумя большими окнами, одним длинным столом-шкафом, И встречу неизвестных мне, но обязательно умных, интересных, дружественных людей. И станут рассказывать они, и стану рассказывать я, и вечером не сразу захочется уснуть. А на мисках будет выбито, чтобы на этап не увезли. Бутюр. Санаторий Бутюр, как мы смеялись тут прошлый раз. Санаторий, малоизвестный ожирелым сановникам, желающим похудеть. Они тащат свои животы в Кисловодск.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 Что ж, это маленькая страна, Швеция или Греция, там многие знают друг друга. Не мудрено же, что попади в любую камеру любой пересылки, послушай, разговорись, и обязательно найдешь с однокамерниками общих знакомых. Да что там, если Долган, в одних одиночках год пересидев, попадает после Сухановки, после рюменских избиений и больницы в Лубянскую камеру, называет себя, и шустрый Эфь, Сразу ему навстречу. — А, так я вас знаю. — Откуда дичится Долган? Вы ошибаетесь? — Ничуть. Ведь это вы, тот самый американец Александр Долган, о котором буржуазная пресса лгала, что вас похитили, а та сопровергала. Я был на воле и читал. Люблю этот момент, когда в камеру впускают новенького. Не новичка, тот входит, подавленно, смущенно, а уже сиделого Зека. И сам люблю входить в новую камеру. Впрочем, бог помилуй, больше бы и не входил. Беззаботная улыбка широкий жест. Здорово, братцы!» Бросил свой мешочек на нары. «Ну, какие новости за последний год в бутырках?» Начинаем знакомиться. Какой-то парень, Суворов, 58 статья. На первый взгляд, ничем не примечателен, но, лови-лови, на красноярской пересылке был с ним в камере некий Моходкин.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 Теперь вот узнаю, что ему разрешили. Мне это зачем, но я все запомнил. А через десять дней я окажусь в одном бутырском банном боксе. Есть такие, примиленькие боксы в бутырках, с кранами и шайкой, чтобы большой бани не занимать. Еще с неким Р. Этого Р я тоже не знаю, но оказывается, он полгода лежал в бутырской больнице, а теперь едет на Рыбинскую шарашку. Еще три дня и в Рыбинске, в закрытом ящике, где у зэков обрезана всякая связь с внешним миром, станет известно о том, что Махоткин в Дудинке, и о том, куда взяли меня. Это и есть арестантский телеграф. Внимание, память и встречи. А этот симпатичный мужчина в роговых очках гуляет по камере и приятным баритоном напевает Шуберта —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 Камера спала в повалку, мечась от духоты. Жаркий воздух июля не втекал в окна, загороженные намордниками. Жужжали бессонные мухи и садились на спящих. Те подергивались. Кто закрыл глаза носовым платком от бьющего света? Остро пахло параша, разложение ускорялось в такой жаре. В камеру, рассчитанную на 25 человек, было натолкано не чрезмерно человек 80.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 в широкой его кости, в основательности, в стойкой обороне против следователя, но зато и в голоде сильнейшем, чем у нас. А история была так, что в 1922 году немецкий ученый Фокт, создавший в Москве институт мозга, попросил откомандировать с ним для постоянной работы двух способных окончивших студентов. Так Тимофеев Рисовский и друг его Царапкин были посланы в командировку, неограниченную временем. Хотя они и не имели там идеологического руководства, но очень преуспели, собственно, в науке. И когда, в 1937 году, им велели вернуться на родину, это оказалось для них инерционно невозможным. Они не могли бросить ни логики своих работ, ни приборов, ни учеников.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 Все решалось как нельзя лучше, теперь не надо расставаться с институтом. Приехали представители, походили, сказали, «Хм, покойки все в ящики, повезем в Москву». «Это невозможно», — отпрянул Тимофеев. «Все погибнет, установки налаживались годами». «Хм», — удивилось начальство. И вскоре Тимофеева и Царапкина арестовали и повезли в Москву. Наивные они думали, что без них институт не будет работать. «Хоть и не работай»,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 После десятичасового рабочего дня, после холода, дождей, с наболевшей спиной, о какое счастье целыми днями лежать, спать, и все-таки получать шестьсот пятьдесят граммов хлеба и два приварка в день из комбикорма, из дельфиньего мяса. Одно слово, санаторий Бутюр. Спать. Это очень важно. На брюхо лечь, спиной укрыться и спать».